Глава двенадцатая «Уйти? Всей деревни? Куда?» «Нет, Альба», — качаю головой и обнимаю себя руками, потому что налетевший порыв ветра забрался под платье и заставил вздрогнуть от холода. «Никуда мы не пойдем. У людей тут привычный дом, земля, прошлое. У меня на руках больная женщина и два подростка». «Опасно. Чую недоброе», — настаивает Пантера. «Значит, нам надо просто к этому подготовиться», — вздыхаю. А сейчас поможешь найти тут хотя бы пару кустиков мяты». Альба принюхивается и уходит куда-то за кусты. Думаю, ей будет проще найти. А мне надо бы и самой подумать, что делать на случай нападения и как предупредить людей в деревне. А лучше даже не их, а солдат. Те сами донесут информацию до населения и использовать ее наилучшим образом смогут. Но тут, как обычно, упираемся в «но». Чтобы это все сработало, нужно, чтобы моим словам поверили. А для этого надо заработать этот самый кредит доверия, ведь с чего им прислушиваться к словам какой-то девчонки, которая только-только приехала сюда. Я же решаю озаботиться ужином, потому внимательно осматриваю лозы в поисках самой лучшей тыквы. Мой взгляд скользит по круглым формам, пока я не замечаю одну, которая привлекает мое внимание. Она имеет ровный золотистый оттенок кожуры, без каких-либо повреждений или пятен. И даже размер тыквы кажется идеальным, не слишком маленький, не слишком большой. Когда я беру ее в руки, то чувствую, что она тяжелая и плотная, значит, созрела хорошо. Что из нее приготовить? Может быть, тыквенный суп или запеченную тыкву с пряностями? А если добавить ее в пирог, получится ароматная сладкая начинка. Так много вариантов, нужно хорошо подумать. Так и не дождавшись альбы, я захожу внутрь и интуитивно отыскиваю кухню. Тут все выглядит довольно скромно. Вдоль стен стоят лишь несколько деревянных полок с минимальным набором посуды и припасов. Большой стол в центре почти пуст, на его поверхности лежат лишь несколько увядших овощей и кусочек черствого хлеба. Очаг в углу и два теплица, в нем с трудом тлеют несколько углей. Я замечаю, что медные кастрюли и сковороды покрыты слоем копоти и грязи. Полки практически пусты, лишь кое-где стоят деревянные миски и глиняные горшки, но они выглядят потрёпанными и неухоженными. Похоже, мои наполеоновские планы относительно готовки могут пойти Альби под хвост. Потому я кладу тыкву на центральный стол и начинаю проверять шкафы, чтобы хотя бы примерно прикинуть, чем располагаю. На полках стоят глиняные горшки с сухими крупами, позже разберусь, какими, но наверняка самыми простыми — пшеном или ячменем. В углу стоит старое деревянное ведро, наполненное, вероятно, водой для приготовления пищи. Надо будет потом еще у девочек узнать, где тут воду брать. Колодец есть или какой-нибудь магически зачарованный водопровод? А что? У племяшки в книге как раз так и было. Мало того, что зачарованный, так еще и с горячей водой. И унитаз даже был волшебный. Жаль, что тут этого наверняка мне не светит. Я подкидываю пару дров в печь и с помощью магии развожу огонь. В любом случае надо будет что-то готовить. И сама непонятно, когда последний раз ела, да и мне, судя по сухарям, которые лежат на столе, Девочка тоже за время болезни мамы особо не питалась нормально. Пока я прикидываю примерно, что могу приготовить, в кухню входит Анна. «Ох, госпожа, да что же это вы?» Она всплескивает руками. «Да как же, вы оставьте! Я сама все сделаю!» Она порывается забрать у меня нож, которым я собираюсь разрезать тыкву, но я не позволяю. «Как ты себе представляешь? Что я тут буду делать? Сидеть на крыльце и читать книги? А вы будете меня кормить и обслуживать?» Анна как будто в первый раз об этом задумывается. Наверное, вы правы, вздыхает она. Вот он, негодяй. Кто? озадаченно спрашиваю я, не понимая, куда зашли ее внутренние рассуждения. Генерал! Если бы не он, вам бы не пришлось ходить по лесам и портить свои ручки. Она полна воинственного гнева. Но, госпожа, как я вами восхищаюсь! Вы через лес прошли, я от орков смогли отбиться, меня спасли, тетушки помогли, никогда бы не подумала, что вы такая. Откладываю нож, опираясь руками на стол и устало смотрю на взъерошенную Анну. Ты тоже большая молодец, говорю я. Если бы не ты, я не смогла бы выбраться из особняка генерала и кто знает, что бы меня ждало там. Но я тебя очень прошу: даже наедине давай на ты и без госпожи. Кстати, как там тетушка? «Ей лучше», — чуть погрустнев, произносит Анна. Заснула наконец-то. «Мария еще сидит с ней, чтобы обтирать вы, то есть ты. Ты же не испугалась того, что сказала тетушка? По спине пробегает холодок, когда я вспоминаю тот взгляд и эти странные слова. «Вообще-то у тетушки дар предсказаний, но он такой неустойчивый и так плохо изученный, что как и когда он сработает, никто не знает. Успокаивает меня Анна». «Ну и она уже очень давно ничего не предсказывала, так что можно даже не беспокоиться». «Угу. Думаю, что и попаданки тут вряд ли само собой разумеющиеся. А раз в год и палка стреляет. Надо будет постараться дословно вспомнить и записать, чтобы потом подумать, что бы это могло значить». «Ну и хорошо, хоть об этом не переживать». Пытаюсь сделать невозмутимый вид. «А что еще? «Ты не слышала или не придала значения, тык в нож, говорю я». «Генерал завтра прибудет сюда». «Ох, бездна!» — ругается Анна и тут же закрывает своими ручками рот. Несет его нелёгкое». «Вот и я так думаю». Тыква с хрустом разделяется на две половинки, а нос щекочет приятный тыквенный аромат. «Бежать больше некуда. Дальше только орки. А возвращаться тоже дело неблагодарное. Я даже предполагать не берусь, что он сделает, когда увидит меня тут». Удаляю деревянной ложкой семена, складывая в отдельную миску, потом промою, высушу, и можно будет пожарить, чтобы полузгать семечки». Анна стоит, кусает губы и теребит в руках уголок салфетки. «У меня есть идея», — наконец говорит она. «Только мы так еще не пробовали».